Глава 14. Каин подходит ближе, чтобы взглянуть на шину, и бу взрывается, швыряет Каина обок автомобиля и прижимает к нему. Я пытаюсь помочь, но Каин сигнализирует, чтобы я не подходила. Сколько раз повторять тебе, Абель? Не подходи к людям слева. Слева нападают убийцы, и они всегда смогут тебя защитить. Прости, Бу, ровно говорит Каин. Я забыл. Просто хотел посмотреть на шину. Её опорезали. А если ты ещё раз подойдёшь слева, тебя тоже порежут, понимаешь? Да, понимаю. Прости. У тебя деньги есть? Я голодный. Пусти меня. Бу отступает. Каин достаёт из кошелька банкноту и передаёт ему. Увидимся завтра в библиотеке, хорошо? Снаружи. Внутрь я больше не пойду. Бу сжимает банкноту в кулаке и уходит. Я смотрю ему вслед, испуганная и растерянная. А потом перевожу взгляд на Каина. Тот стоит, засунув руки в карманы, как будто нападение большого вонючего мужчины это самое обычное дело. Господи, Каин, ты в порядке? Убу есть свои причуды. Друг твой? Нет, был Айзика. Я нашёл его, когда вернулся. Думал, он может рассказать что-нибудь. И он порезал тебе шину? Он такого не говорил. Но кто-то действительно её порезал. Каин снимает куртку и закатывает рукава. Кому ещё придёт в голову порезать тебе шину? Да кто знает. Он пинает колесо и достаёт из чемодана домкрат. Пьяницам, детям, какому-нибудь идиоту, которому не нравятся джипы. Он шумно выдыхает. Или бу, не могу сказать. Я открываю дверь и швыряю на заднее сиденье его куртку и моё пальто. Хочу помочь, но Честно говоря, в юбке ничего полезного сделать не могу. Поэтому просто стою рядом, держу гайки, которые передаёт мне Каин, и слежу, не вернётся ли бу. На самом деле, я бы могла остаться в пальто, но решила снять его из чувства солидарности. Меня и так смущает факт, что я ничем особо не помогаю. поэтому хотя бы так подержу. Когда на колесе красуется новая шина, каин согревается от приложенных усилий, тогда как я дрожу. Что случилось с твоим пальто? спрашивает Каин, возвращая домкрат и гаечный ключ в чемодан и вытирая с рук смазку старой банданой. Ты замёрзла? Он достаёт пальто с заднего сиденья, а когда я надеваю его и забираюсь в машину, укрывает мои колени своей курткой. Прости, пожалуйста, Фредди. Я уверен, что бу безубежден просто сейчас злиться на меня. Почему? Винят меня в смерти Айзика. Каин чешет подбородок. Он э не... Азиб говорил, что у Бу проблемы. Ты в порядке? Мягко спрашиваю я. Он чуть не продавил тебя сквозь дверь. Каин усмехается. Умоляю тебя. Я дал ему выиграть. Каин, я правда в порядке, Фредди. Ты встречаешься с ним в библиотеке. Кайн заводит джип и включает отопление. Он ночует рядом. Я сажусь на лестницу снаружи, иногда он меня находит, если голоден или хочет поговорить. О чём вы разговариваете? Да обо всём. О государственных агентах, которые его преследуют, о французской мафии. о том, что американцев пытаются усыпить с помощью гипносообщений в реалити-шоу. В этом он может быть прав, кстати. Но иногда мы разговариваем об Айзике. У тебя есть представление, кем был Айзик до того, как оказался на улице? Каин качает головой. Бу говорит: "Он был важным человеком". но что это означает? Это играет большую роль для твоей книги. Я засовываю руки под куртку на коленях. Изменит ли прошлое Айзика её сюжет? Нет, не изменит. Он слабо улыбается. Дело уже не в книге. Я хочу узнать о Базике больше, выяснить, кто его убил. Даже если этим человеком окажется другой бедолага с улицы, который хотел забрать у него одежду, еду или спальное место. Я беру Каина за руку. Действие импульсивное, необдуманное. Но отменить его я уже не могу. Так что просто сижу и держу его за руку, слегка шокированное тем, что я сделала, и неуверенное, что... что буду делать дальше. Если Каин удивлён, он этого не показывает. Я надеялся, что в момент ясного сознания Бу подкинет мне зацепку насчёт прошлого Айзика. Может, о семье Айзик сам ничего не рассказывал? У меня сложилось впечатление, что он родом из Бостона, но не уверен. есть ли на это основание Может мне так показалось потому что я чувствовал себя абсолютно потерянным а Айзик указал путь А от стука по стеклу мы оба вздрагиваем Бу вернулся он нервный злой Каин опускает стекло Бу она знает Бу стучит по машине Она знает, что ты сделал. Наверняка, я не рассказал ей. Она знает, что ты сделал, Авель. Бу, успокойся, приятель. Ты сделаешь снова. Он заплатил мне, чтобы я сделал снова, и я сделал. Между рёбра и к позвоночнику. Жди здесь. Шепчет Каин, поднимая стекло и собираясь выходить. Каин... «Я буду в порядке, просто успокою его. Не выходи». Он открывает дверь, отталкивая Бу от машины, выбирается наружу и резко её захлопывает. Бу продолжает кричать и рьяно жестикулировать. Каин отводит его от автомобиля. Я вижу их в свете фар. Каин... Не могу разобрать слова, но понимаю, что они ругаются. Бу указывает на меня. Каин передаёт ему какой-то предмет. Бу его забирает, а затем без предупреждения бьёт Каина, попадая по виску. Каин падает. Я хватаю телефон, чтобы позвонить в полицию, и выскакиваю из автомобиля. Бу переключает внимание на меня. На секунду мне кажется, что он нападёт. "Ты не знаешь, что он сделал?" лихорадочно говорит Бу. "А я ведал. Не мог остановить, но за проступок всегда будет расплата, наказание". Я медленно приближаюсь к Кайну, и Бу разворачивается и убегает. Каин я падаю рядом с ним на колени. Только теперь вижу разбитое стекло на асфальте и кровь у него на голове. Каин стонет и дотрагивается до раны над виском. Я набираю скорую, продолжая с ним разговаривать. Кажется, нужно следить за тем, чтобы он не терял сознание. Поп-культурная медицина. Любой человек, смотревший сериалы, расскажет, что раненый человек должен оставаться в сознании. Каин, скажи что-нибудь. Кому ты звонишь? Каин медленно садится. Он все еще оглушен, а из раны течет кровь. В скорую, в полицию. Не надо. У тебя кровь. «Правда, Фредди, не надо!» Шатаясь, он поднимается на ноги. Я забываю про телефон и помогаю ему встать. Он тяжело опирается на мое плечо, но все же держится на ногах. «Он не вернется», — говорит Каин, когда я оглядываюсь в поисках Бу. «Ты, — сказал он, — не опасен». Бормочу я, отводя его к джипу. Сажаю на пассажирское сиденье. Каин слабо протестует. «Ты не в состоянии водить!» «В бардачке есть лоскуты ткани», — говорит он, пытаясь остановить кровотечение ладонью. Я заглядываю внутрь. Куча тряпья... явно использовавшееся для ухода за джипом эти нельзя использовать каин они все в масле я копаюсь в своей сумке и нахожу почти полную пачку салфеток убери руку на секунду он делает как я говорю порез примерно 2 дюймовой глубиной от одного вида у меня кружится голова Я прикладываю салфетки к ране, затем их перехватывает Каин. Нужно швы наложить, говорю я ему. Он морщится. Утром схожу к врачу. Я закрываю пассажирскую дверь, оббегаю автомобиль и сажусь за руль. Давай, отвезу тебя в отделение неотложной помощи. У меня дома есть аптечка. Ты в порядке? Это у тебя кровь идёт. Он почти улыбается. Плохо переносишь кровь. Только в таких количествах. Я наклоняюсь и пристёгиваю его. Мне правда кажется, что лучше отвезти тебя в больницу. Фрейди, у меня нет страховки. Поверь, всё не настолько серьёзно. чтобы влезать в огромные долги. О. Стипендия Синклера идёт вместе с медицинской страховкой. Поэтому я совершенно не представляю, как работает американская система здравоохранения. Хотя австралийских туристов всегда предупреждают, что въезжать в Соединённые Штаты без страховки может быть опасно. Я переключаю передачу, на мгновение закрываю глаза, представляя, как еду по противоположной стороне дороги. В Австралии левостороннее движение, а автомобили пробарульные, поэтому героине сложно перестроиться на иной тип вождения. И трогаюсь с места. Отвезу тебя обратно на Керрингтон, хотя бы посмотрим Насколько всё плохо. Каин не отвечает. Однако он в сознании. Я проверяю. Сейчас и ещё несколько раз по пути. Мы ступаем на чёрно-белую плитку в фойе и тут же обращаем на себя внимание Джо. Он убирает книгу, которую читал, и встаёт из-за стола. Я вызову скорую. Всё в порядке, Джо. Я бросаю неуверенный взгляд на Каина. Несмотря на кровотечение, на ногах он стоит ровно. Мистер Маклеод уверяет, что всё не так плохо. Ладно. Джо качает головой, глядя на моего спутника. Дайте знать, если передумаете. Когда открываю дверь, из своей квартиры выходит Лео выглядит изумлённым, опережая его реплику, шепчу, всё в порядке. Мгновение он сомневается. Я улыбаюсь, пытаясь успокоить его, не вдаваясь в подробности. Хотя и подробности в данном случае не сильно успокаивающие. Сажаю Каина на стул в кухне и приношу полотенце чтобы заменить салфетки, которые к этому времени превратились в кровавую кашицу. Хотя кровотечение, похоже, замедлилось. Достаю из-под раковины аптечку и впервые рассматриваю её содержимое. "Тейленол там есть?" спрашивает Каин. "Да. Начнём с него". Передаю ему бутылочку. и набираю стакан воды. Он откладывает полотенце и достаёт несколько таблеток, а я в это время нахожу антисептик и пачку тонких пластырей для ран. К счастью, на упаковке есть инструкция. Осторожно проверяю, не осталось ли в порезе осколков стекла. Кажется, всё чисто. Наношу антисептик И Каин напрягается. В дверь стучат. Я открываю, собираясь как можно скорее отправить гостя во свояси. Это одна из престарелых леди с первого этажа. У неё в руках докторская сумка. Мессис Вайнбаум. На самом деле я доктор Вайнбаум. Ну с тех пор, как умер Джерри, я представляюсь как миссис. Он всегда хотел, чтобы я была миссис. Он не часто об этом говорил, но когда ты замужем, за человеком 53 года, вы понимаете. Она грустно улыбается. Гледис Джексон сказала, что вы пришли домой с джентльменом, которому требуются швы. Да, но чего же вы стоите? Показывайте, где пациент. Я веду её в кухню. Кайн смотрит на меня озадаченно. Это миссис э доктор Вайнбаум. Доктор Вайнбаум, как она теперь себя называет? Молча ждёт. Через мгновение я понимаю чего имени моего джентльмена. Это мой друг Каин Маклеод. Дайте-ка я на вас посмотрю, молодой человек. Доктор Вайнбаум обходит меня и поочерёдно осматривает Каина и аптечку. Пластыри использовать можно, одобрительно кивает она. Но рана заживёт быстрее, Да и шрам будет не такой заметный, если я её зашью. Она внимательно осматривает место удара. Мы же не хотим портить такое личико. Лучше зашить. Она машет рукой в сторону гостиной. Садитесь в кресло, мистер Маклеод. Стул слишком высокий. У Энифрет Принесите лампу, чтобы я могла лучше видеть. Бросаю взгляд на Каина. Он пожимает плечами и делает, как сказали. Я приношу лампу и включаю её в розетку рядом с креслом. Доктор Вайнбаум надевает резиновые перчатки и открывает упаковку со стерильной иглой и нитью. Велит мне держать лампу, Кайну не двигаться. Сводит вместе края раны и начинает их сшивать. Я вижу, как пальцы Кайна впиваются в подлокотники, но больше ничего в нём не выдаёт боли, которую он должен испытывать без анестетика. Процедура занимает пару минут. Завязывая и отрезая кончики нити, доктор вновь вспоминает про йогурт. Я тут подумала, Уинифред, что проблема у вас может быть в непереносимости лактозы. В таком случае йогурт лишь ухудшит положение дел. Возможно, стоит от него отказаться. Хорошо, я попробую. Она снимает перчатки и кладёт их вместе с иглой в пакет на застёжке, который прячет в сумку. Обычные меры предосторожности. Держите рану в чистоте и сухости. Если будут какие-то проблемы, приходите ко мне. У Инифред заварить ему чаю, а мне пора. Она отмахивается от наших благодарностей и покидает квартиру, не забыв напомнить мне, что лучше избегать йогурта, пока я не уточню насчет непереносимости лактозы. Я закрываю за ней дверь и возвращаюсь в гостиную к Каину. Сажусь на журнальный столик напротив него. Каин ловит мой взгляд. полагаю, ты хочешь поговорить о том, что случилось. Дорогая Ханна. Интересная вещь. Вообще говоря, американцы используют в речи слово багажник, а не чемодан. Но жители Северной Каролины тоже говорят чемодан, и раз уж это слово фигурирует не в диалоге, а в повествовании, Можешь его оставить. С какой стати у Каина нет страховки? Он с ума сошёл. Я знаю, что многие самозанятые не застрахованы, но для писателей существуют всякие ассоциации, которые выдают членам страховку. Возможно, конечно, что у него просто вышел срок или у него есть какая-то болезнь. из-за которой ему не дают страхование или у него просто нет денег. Ты пытаешься намекнуть читателю, что у Каяна нет денег? Может быть. Всё-таки он писатель. У большинства из нас нет денег. Мне нравится доктор Вайнбаум. И логично, что на площади Кэрингтон проживает хотя бы один врач на пенсии. Сейчас Бостону нужны все врачи, которых он может достать, на пенсии или нет. У нас не всё так плохо, как в Нью-Йорке, но и мы в лиге пандемии не на последних строчках. И в воздухе витает запах нашей погибели. Школы, конечно же, закрыли, А на площади Копли слышно эхо. В то же время есть нечто прекрасное в покинутых улицах и общественных местах. Как стройно я пишу. Должно быть, моя муза — это страх. Твой Лео.